Глава 36. Загородный дом Шофер рывком остановил машину. — Вроде приехали, сэр, — прошептал он. — Других домов тут нету. В голосе его не слышалось облегчения, напротив, он звучал еще настороженней. Джордж согласился, пожалуй, они вправду, наконец, добрались до места. Пока машина поднималась на холм, Макхарг не подавал признаков жизни. Джордж не на шутку опасался за него, а последние несколько миль тревога его возросла. Уж очень безжизненно взлетали и дергались длинные костистые руки Макхарга всякий раз, как автомобиль подбрасывал и швыряла вверх и вниз на ухабах. Джордж заговаривал с ним, но ответа не получал. Оставить его одного в машине он не решался и предложил шоферу пойти узнать, действительно ли в этом доме живет друг мистера Макхарга, и, если да, попросить его выйти к автомобилю. Но шофер был уже так напуган, что новое испытание оказалось ему не по силам. Прежде он страшился своих седаков а теперь, похоже, ему еще страшнее было хоть на шаг отойти от них. Непонятно, чего он боялся. Кажется, думал, что в этом доме его поджидают остальные члены их кровожадной шайки. — Нет, сэр, — шептал он, — не могу я туда, сэр, в этот дом. Нет, — Нет-нет, — он вздрогнул Право слово, сэр, не могу. Лучше уж вы и сами, сэр. Что ж, Джордж вылез из автомобиля, для бодрости поглубже вздохнул и волей-неволей двинулся по дорожке. — Ну и в переплет же он попал, ведь он понятия не имеет, что за люди тут живут. Имени Макхаргова друга и то не знает. Макхарг называл его Рик, то ли это сокращенное имя, то ли прозвище. И никакой уверенности, что живет здесь именно этот Рик, знал Джордж только одно — Позади день, полный неправдоподобных событий, жуткая поездка в Роулс-Ройсе с перепуганным шофером, а теперь ветер и дождь бьют в лицо. Идешь к дому, которого никогда не видел, и, изволь сказать совершенно незнакомому человеку, что у его дверей лежит почти без чувств знаменитый американский романист. Сделайте ему одолжение, взгляните, не знаком ли он вам? Итак, он подошел к дому и постучал в дверь то было видно старое несуразно построенное и потом подновленное жилище какого-нибудь земледельца через минуту дверь отворилась на пороге стоял человек и с первого взгляда было ясно что это не слуга а хозяин спортивного вида англичанин средних лет заложив руки в карманы бархатной куртки он с недоверием уставился на ночного гостя на нем был жесткий стоящий воротничок и безупречный галстук бабочка в горошек Это придавало ему некоторую чопорную элегантность, и Джорджу сразу стало не по себе. Он мучительно смутился, понимая, что сам выглядит припостыдно, ведь он уже два дня не брит, лицо заросло жесткой щетиной, притом он тридцать шесть часов не спал, только чуть вздремнул сегодня днем, и глаза у него красные, налитые кровью. Башмаки заляпаны грязью, а со старой низко нахлобученной шляпой капает дождь. И ко всему он измочален, тревога замучила, и все нервы натянуты. Ясное дело, англичанин решил, что он подозрительный тип, потому и выпрямился высокомерно, смотрит в упор и молчит. — Вы... я... — начал Джордж. — То есть, если это я вас ищу? — Как? — изумленно спросил англичанин. — Что? да тут мистер Макхарк снова начал объяснять джордж если вы его знаете как повторил англичанин и тут же втрепенулся о воскликнул он протяжно с удивлением почти с испугом и в то же время понимающе чуть помолчал пытливо всмотрелся в джорджа снова протянул о и негромко спросил где он он он здесь в своей машине Порывисто, с безмерным облегчением ответил Джордж. — О-о-о! снова воскликнул англичанин, и потом нетерпеливо. — Так почему же он не идет? Мы давно его ждем. — Может быть, вы подойдете, поговорите с ним? — начал Джордж и умолк. — воскликнул англичанин, серьезно глядя на Джорджа. — Разве он... то есть... о — воскликнул он, словно его вдруг озарило, и задумчиво хмыкнул. — Что ж, — сказал он решительней, вступил на дорожку и осторожно прикрыл за собой дверь. — Пожалуй, надо пойти взглянуть на него, пойдемте. Последний шквал дождя промчался так же быстро, как налетел, и когда они пошли по дорожке, выглянула луна. На полпути англичанин остановился, на лице его выразилось опасение, и он громко спросил, стараясь перекричать ветер, «Скажите его, то есть ему, — он покашлял, — ему нехорошо?» Потому как он подчеркнул это последнее слово, да и по прежним своим разговорам с англичанами Джордж понимал, что именно подразумевается под словом «нехорошо», и он покачал головой. «Вид у него совсем больной, но тут что-то другое». «Потому что, если ему нехорошо...» — опасливо с каким-то даже подвыванием продолжал англичанин. «О, Господи!» — воскликнул он. «Понимаете, я очень люблю Костяшку. Знаю его сто лет, но если ему будет нехорошо...» — его передернуло. «Тогда извините, мне лучше не ходить». — Не хочу об этом знать, — крикнул он, — и... и слышать не хочу, и лучше... лучше мне этого не видеть. Я... я... я умываю руки, — выпалил он. Джордж заверил, что мистеру Макхаргу худо не в том смысле, просто он серьезно болен, и они пошли к машине. Чуть помедлив, англичанин открыл дверцу, заглянул внутрь и позвал скорчившегося на сиденье Макхарга, Костяшка. «Послушайте, Костяшка!» Макхарк молчал, только тяжело дышал, словно бы всхрапывал. «Эй, Костяшка!» — снова позвал англичанин. «Послушайте, старина!» — окликнул он громче. «Вы здесь, дружище?» Макхарк, несомненно, был здесь, но не отвечал. «Послушайте, Костяшка, отзовитесь же, это я, Рик!» В ответ Макхарк шумно всхрапнул, потом дёрнул остро торчащей коленкой и, не открывая глаз, проворчал «Здрасте, Рик!» и опять захрапел. — Послушайте, дружище! — настойчиво возвысил голос хозяин. — Может быть, вы всё-таки встанете? Мы ждём вас в доме! Никакого ответа, только громкое хриплое дыхание. Все дальнейшие попытки оставались тщетны, Тогда Рик выпрямился и обернулся к Джорджу со словами. «Давайте-ка перетащим его в дом. Я вижу, Костяшка опять в конец вымотался». «Да, мне кажется, он серьезно болен», — с тревогой сказал Джордж. «Страшный упадок силы и нервы сдали. Надо бы позвать врача, как по-вашему?» «О, нет!» — весело отозвался англичанин. «Я Макхарга не первый день знаю». Когда он на взводе, с ним так бывает. Понимаете, он себя не щадит, не дает себе передышки, не спит, не ест, совершенно не умеет о себе заботиться. Такой образ жизни кого угодно доконает, только не костяшку. Можете о нем не тревожиться, все будет в порядке, вот увидите. Под эти утешительные заверения, они вытащили Макхарга из машины и поставили на ноги. Тощий, ослабевший, Он являл собой поистине жалкое зрелище, но холодный воздух как будто его освежил. Он несколько раз глубоко вздохнул и огляделся по сторонам. — Вот так, — ободряюще сказал англичанин. — Вам получше, дружище? — Черт-то с два получше, — возразил Макхарк. — Вымотался, хочу в постель. — Разумеется, — согласился англичанин. — но сперва надо поесть, вас ждет обед, все готово. — Никакой еды, — отрезал Макхарг, — спать, поем завтра. — Согласен, старик, — добродушно сказал англичанин, — будь по-вашему, но друг ваш, наверное, умирает с голоду. Мы позаботимся о вас обоих, идемте же. И он взял Макхарга под руку. Втроем они двинулись по дорожке к дому. — Виноват, сэр. — послышался жалобный голос за спиной Джорджа. Из них троих он был ближе всех к машине. Э, занятые своими заботами, они начисто забыли про маленького шофера. — Сэр! — шофер высунулся из окна и продолжал шепотом. — А как же мне с машиной, сэр? — Вам! — он испуганно облизнул губы. — Вам она еще понадобится нынче, сэр? Англичанин тотчас взял дело в свои руки — — Нет, она нам не понадобится, — решительно ответил он. — Поезжайте вокруг дома, и там сзади ее поставьте. — Да, сэр. — Хорошо, сэр, — судорожно глотая воздух, ответил шофер. Чего он все еще боялся, он, наверное, и сам не знал. — Вокруг дома и сзади, сэр, — машинально повторил он. — Будет исполнено, сэр, и... и... Он опять облизнул пересохшие губы. — И... ах, да, — вдруг спохватился англичанин, — когда покончите с машиной, придите на кухню, мой дворецкий вас накормит. Потом он весело повернулся, снова взял Макхарга под руку и повел к дому, а перепуганный шофер все не двигался с места и только бормотал оплоумевшему ветру и несущейся по небу луне. — Да, сэр, хорошо, сэр. После исхлестанной ветром и дождем беспросветной пустыни, после всех передряг, в доме их обдало светом и теплом. Очень славно было в доме. Низкие потолки, стены, обшитые панелями старого дерева. Приезжих встретила хозяйка дома, обаятельная, красивая женщина, гораздо моложе мужа. Макхарк обменялся с ней двумя-тремя словами и сейчас же снова заявил, что хочет спать. Она, оказалась мгновенно все поняла и повела их наверх, где ждала комната для гостей. Очень уютная комната с глубокими оконными нишами. В камине горит огонь. Приготовлены две кровати, одеяла аккуратно отогнуты заманчиво белеют простыни. Хозяйка вышла, а ее муж и Джордж помогли Макхаргу лечь. Он совсем не стоял на ногах. Они сняли с него башмаки, воротничок, галстук, потом, поддерживая с двух сторон, сняли пиджак и жилет, уложили его поудобнее в постели, укрыли одеялом. К тому времени, как они со всем этим покончили и собрались уходить, Макхарг уже не сознавал окружающего, он спал, как убитый. Мужчины спустились по лестнице и только теперь оба спохватились, что в неразберихе при встрече они даже не подумали представиться друг другу. Джош назвался, и ему приятно и лестно было узнать, что имя его хозяину знакомо, и он даже читал книгу. Хозяина назвали странно: Рикен Бахрит. Позднее в тот же вечер выяснилось, что он наполовину немец. Однако всю жизнь живет в Англии, держался он как истый англичанин, и его речи, весь облик были чисто английские. Поначалу Уэббер и Рид чувствовали себя друг с другом несколько стесненно. Обстоятельства, при которых появился Уэббер, не очень-то способствовали непринужденности или легкому взаимопониманию. После того, как они довольно чопорно представились друг другу, Рид спросил, не угодно ли Уэбберу умыться, и провел его в маленькую ванную. Когда Джордж вышел оттуда освеженный, насколько это возможно, с помощью мыла, воды, и щетки и расчески, хозяин встретил его и все еще не без чопорности повел в столовую, где их уже ждала хозяйка дома. Втроем они сели за стол. Комната была очень хороша, теплая, с низким потолком, обшитая старым деревом. И хозяйка дома была хороша. А обед, хоть он и ждал много часов, был просто великолепен. Перед супом Рид предложил Джорджу стакан отличного сухого хереса. Потом еще стаканы и еще. Наконец подали суп, а внес его носатый малый с колючей продувной физиономией истинного кокни и, как подобало случаю, в чистой, но далеко не новой ливреи. Суп оказался восхитительный — густой томатный суп цвета красного дерева. Джордж не сумел скрыть, что голоден, как волк. Он ел жадно и с таким откровенным наслаждением, что ледок некоторой официальности, которая еще сковывала их всех, начал таять. Дворецкий внес жаркое, потом вареный картофель и брюссельскую капусту. Рид отрезал Джорджу... Из полинских размеров кус мясом а хозяйка дома щедрой рукой положила ему на тарелку овощи. Сами они тоже ели, но ясно было, что они уже обедали. Они брали всего понемножку, да и то половину оставляли на тарелках. Однако проделывали все, что полагается, чтобы составить Джорджу компанию. С его же тарелки жаркое исчезло в два счета. — Вот это да! — воскликнул Рид, снова берясь за нож. — Позвольте отрезать вам еще, вы, видно, порядком проголодались. — Вы, наверное, просто умирали с голоду, — мелодичным голосом произнесла его жена. И Джордж снова принялся за еду. Дворецкий внес вино, старое густого тона бургундское в бутылке, затянутой паутиной. С бургундским расправились быстро. На десерт был пышный с хрустящей корочкой яблочный пудинг и солидный ломоть сыра. Джордж уплетал все подряд. Покончив со всем, что ему подавали, он глубоко, умиротворенно вздохнул и поднял глаза от тарелки. И тут все трое переглянулись, разом откинулись на спинки стульев и расхохотались. Так единодушно и непосредственно люди хохочут нечасто. Они покатывались со смеху. оглушительное ха-ха-ха неодолимо рвалась из глоток крокотала, гремело ревела, отдавалась в комнате, даже бокалы в буфете стали позвякивать. Хохот нарастал все неудержимей, они уже выбивались из сил, ломило бока и скулы, все трое пыхтели и отдувались, и веселились уже беззвучно. И вдруг, когда оказалось больше и дух перенести нет мочи, вновь раздавался взрыв хохота, и вновь он грохотал, отдавался и перекатывался от стены к стене. За это время... Дворецкий дважды подходил к двустворчатой двери, приоткрывал ее, просовывал голову в щелку и пугливо озирался. И оба раза его появление вызывало новый взрыв смеха. Наконец, когда они затихли и только судорожно вздыхали, понемногу приходя в себя, Дворецкий опять заглянул в столовую сказал, «Прошу прощения, сэр, тут шофер дожидается». Вновь появился... Несчастный человечек боязливо стал на пороге, вертя в руках шапку и с опаской облизывая пересохшие губы. — Прошу прощения, сэр, — наконец осмелился он пробормотать. — Я насчет машины. Вам угодно, чтобы она всю ночь стояла за домом, сэр, или мне отвезти ее в ближнюю деревню? — А до ближней деревни далеко? — еле переводя дух спросил Джордж. — Да верно, миль шесть, сэр, — пробормотал шофер, — В глазах его были отчаяние и ужас. Выражение его лица переполнило чашу. Уэббер приглушенно взвизгнул от смеха. Миссис Рид низко наклонилась, зажимая рот скомканной салфеткой. А что до Рикенбаха Рида, он просто откинулся на спинку стула и, задрав голову, гоготал точно одержимый. «Шофер будто прирос к полу». Он явно решил, что ему настал конец, он во власти этих помешанных, убежать нельзя, ноги не слушаются. А они не в силах были рассеять его невыразимый ужас, не в силах заговорить с беднягой, хоть что-то объяснить, не в силах даже просто поглядеть на него, едва они пытались сказать ему что-то, взглядывали на бледное нелепо искаженное лицо несчастного человечка и снова на них накатывало их душил смех они хохотали до слез и ничего не могли с собой поделать наконец они угомонились припадок миновал опустошенным изнемокшим и пристыженным Им стало совестно, что они так глупо себя вели и перепугали маленького шофера. Теперь спокойно и мягко они сказали ему, чтоб он оставил машину, где она стоит, и больше о ней не беспокоился. рит велел дворецкому позаботиться о шофере и на ночь устроить его у себя. «Слушаюсь, сэр, слушаюсь, сэр», — как заведенный бормотал маленький шофер. — Будет исполнено, сэр, — бодро отозвался Дворецкий и повел шофера прочь. Они же поднялись из-за стола и перешли в гостиную. Через несколько минут Дворецкий принес на подносе кофе. Они расположились подле весело плавшего огня, пили кофе, а потом коньяк. Так славно, так тепло и уютно было сидеть у огня и слушать, как за окном беснуется непогода. Все трое не могли не поддаться обаянию этого часа и почувствовали себя легко и просто, словно старые друзья. Без малейшего смущения они смеялись, болтали и рассказывали разные истории. Видя, что Джордж все еще тревожится за Макхарга, Рид на все лады старался рассеять его страхи. «Дорогой мой, я знаю костяшку не первый год», — говорил он. Он загоняет себя до изнеможения, я видел это уже много раз, но кончается все всегда хорошо. Просто поразительно, как он это умеет, я бы не мог. Никто бы не мог, а он может. Он невероятно жизнеспособен. Вот вам уже кажется, он в конец себя заездил, смотришь, а он вскакивает свеженький, как огурчик, и все начинается сначала. Джордж уже видел достаточно, чтобы понимать, что так оно и есть. Рит рассказал несколько случаев, которые убедили его еще больше. Несколько лет назад МакХарк приехал в Англию работать над новой книгой. Даже тогда его образ жизни внушал самые серьезные опасения тем, кто его знал. Почти все считали, что так он долго не протянет. А друзья-литераторы просто не понимали, как он вообще ухитряется работать. «Однажды вечером я был на ужине, который он давал в отдельном кабинете в Савое», — продолжал Рид. Он уже много дней подряд вертелся в таком круговороте, нисколько себя не щадил и к десяти вечера окончательно выдохся. Совсем сник и уснул прямо за столом. Мы уложили его на кушетку, а ужин шел своим чередом. — Немного погодя... Мы еще с одним гостем с помощью швейцаров вынесли его из отеля, погрузили в такси и отвезли домой. У него была квартира на Кевиндиш-сквер. — А еще раньше мы с ним уговорились на другой день вместе позавтракать, — продолжал Рид. Я, разумеется, и помыслить не мог, что у него хватит сил прийти. По правде сказать, я опасался, что дня два-три придется ему пролежать в постели. Все же около часу дня я заглянул к нему, хотел узнать, как он себя чувствует. С минуту рит молча смотрел в огонь, потом громко перевел дух и сказал. Ну вот, он сидел за письменным столом в старом халате поверх старого мешковатого костюма из твида и как одержимый стучал на машинке. Подле него лежала толстая пачка отпечатанных страниц. Он сказал мне, что сидит за машинкой с шести утра и напечатал уже двадцать слишком страниц. Когда я вошел, он поднял голову и сказал «Привет, Рик, сейчас буду готов, присядьте пока». Ну вот, рассказчик снова громко перевел дух. Я поневоле сел, так и повалился на стул и глядел на него во все глаза, ничего поразительней в жизни не видал и у него хватило сил пойти с вами обедать хватило сил воскликнул рит дон да вскочил как мячик накинул пальто нахлобучил шляпу сорвал меня со стула и заявил пошли я голоден как волк и вот ведь поразительно он помнил все что было накануне вечером продолжал рит помнил каждое слово которое там говорилось даже то что говорилось когда я головой поручился бы что он в беспамятстве — Поразительный человек! — воскликнул англичанин. — Просто поразительный!